Весь фасад обветшал, равно как и калитка, болтающаяся на одной петле. Страйк вспомнил, что Куайн питает пристрастие к дорогим отелям. И его мнение об исчезнувшем писателе упало еще на пару делений. «Быстро вы!» — недовольно встретила его Леонора. «Входите». Он пошел за ней по неосвещенному, узкому коридору. Открытая дверь слева явно вела в кабинет Ована Куайна, неприбранный и грязный. Все ящики были выдвинуты. На столе криво стояла допотопная электрическая пишущая машинка. Страйк представил, как Оуэн вырывает из неё отпечатанные листы, кипя от злобы на Элизабет Тассел. «Удалось найти ключ?» — спросил Страйк Леонору, когда та завела его в темную, затхлую кухню в конце коридора. Вся утварь, похоже, была куплена лет 30 назад. Страйку показалось, что у его тети Джон точно такая же темно-коричневая микроволновая печь имелась еще в 80-е годы. Леонор махнул рукой в сторону полудюжных ключей, выложенных на кухонный стол. «Вот эти нашла». Ключи не были собраны в связку. Один оказался таким огромным, что им в пору было открывать церковные врата. «Не знаю, какой подойдет». «Какой номер дома по Телгарт-Роуд?» — спросил Страйк. 179. «Когда вы в последний раз туда ездили?» «Кто? Я? Никогда я туда не ездила», — ответила Леонора, и, похоже, с неподдельным равнодушием. «Чего я там не видела? Надо же было такую глупость придумать». «Какую?» «Дом завещать». В виде недоумения Страйка она раздраженно пояснила. «Этот Джон Орт додумался отписать дом Оуэну и Майклу Фэнкорту. Сказал, пускай, мол, они в нем творят». «А они с тех пор туда не ногой, так и стоит бестолку». «И вы ни разу не бывали в том доме?» «Нет, он им достался аккурат в то время, когда у меня Орландо родилась». «Чего я там не видел?» — повторила она. «Орландо родилась в то время?» — удивился Страйк. «Орландо представлялась ему десятилетней газой «Ну да, в восемьдесят шестом», — подтвердила Леонора. «Только у нее замедленное развитие». Вот оно что, сказал Страйк. Понимаю. Наверху сидит, дуется, потому что нагоняет меня получила, — зачистила Леонор в порыве многословия. Ворует она. Знает, что нельзя, а все равно. Вчера к нам эдна, соседка заходила, так Орландо у нее кошелек стащила, а я ее застукала. Нет, она не из-за денег, поспешно добавила Леонора, как будто страйк высказал суждение. Просто ей рассветка понравилась. Это все понимает, но другим-то людям не объяснишь? — Говорю ведь, Орландо нельзя. Она и сама знает, что нельзя. — Вы позволите мне взять эти ключи и проверить, какой подойдет? — спросил Страйк, сгребая их в ладонь. — Делать что хотите, — бросила Леонор, но тут же с вызовом добавила. — Ну нету его там, нету! Страйк опустил свою добычу в карман, отказался от запоздалого предложения чая или кофе и опять вышел под ледяной дождь. Он направился к станции метро «Уэстборн-парк», чтобы ограничиться короткой поездкой с минимальным числом пересадок, и отметил, что стал сильнее хромать. Торопясь уйти от Нины, он пристегнул протез безобычной тщательности, да еще и не воспользовался средством для защиты кожного покрова. Прошло ровно восемь месяцев с того дня, когда он кубарем скатился с лестницы, а после этого был ранен ножом в предплечье. Врач-консультант установил, что страйк повредил хотя, по всей видимости, не безнадежно, медиальные связки коленного сустава протезированной ноги и порекомендовал лед, покой и углубленное обследование. Но Страйк не мог позволить себе покой и не имел желания обследоваться дальше, поэтому он тогда лишь наложил на колено повязку и старался поднимать ногу повыше, когда оказывался в сидячем положении. Боль мало-помалу отступила, но иногда при длительной ходьбе вновь начинал пульсировать и сопровождался отеком тротуар сворачивал вправо Позади Страйка возникла долговязая, худая, сутулая фигура. черный капюшон не позволял разглядеть лицо. Конечно, разумнее всего было бы сейчас вернуться домой и дать отдых колену. В воскресный день никто не заставлял Страйка тащиться под дождем лондонскими улицами. В голове звучал голос Леоноры. «Ну нету его там! Нету!» «А что делать дом На Денмарк-стрит?» Слушать, как дождь барабанит по кровле, как стучится в плохо пригнанное окно у кровати и знать, что альбомы с фотографиями Шарлотты совсем близко, в коробке, выставленной на лестничную площадку. Лучше уж двигаться, быть при деле, решать чужие проблемы. Щурясь под дождевыми струями, он разглядывал окрестные дома, и боковым зрением следил за фигурой в бесформенном пальто, державшейся ярдах двадцати сзади. По семенящим шажкам Страйк понял, что это женщина. Теперь он заметил еще и какую-то странность, неестественность. Женщина была лишена той погруженности в себя, какая отличает одинокого человека, вышедшего пройтись в ненастный день.